Да один черт знает, сколько они стоят! И просто так взять и поставить их на кон! Мне совершенно неинтересно, верите вы мне или нет, — холодно ответил игрок, — потому что я говорю правду. А чертежи именно те, которые мне принес Альфред. И все уголки там были на месте, так что ищите листки с оторванными уголками, где хотите. «Мы так и сделаем», — отозвалась Амалия. «А где сейчас Альфред, кстати?» Рубинштейн немного подумал. Насколько я понял, он опасался неприятностей как раз из-за бумаг. Честно говоря, я не спрашивал у него, куда он направляется. Заплатил ему за чертежи столько, сколько он запросил, и мы расстались. Возможно, Альфред направился в Москву. Там у него дача в Сокольниках и квартира неподалеку от газетного переулка. — Дача в Сокольниках, говорите? — скинулся Аркадий. — Замечательно! Горелов! — Проводите месье Робинштейна! Шулер кивнул ему головой, отвесил поклон Амалии и удалился в сопровождении человека в штатском, который, однако же, отличался военной выправкой. ну а Амалия константинна что вы обо всем этом думаете?» Спросил Пирогов. Баронесса Корф вздохнула. «Думаю, что Рубинштейн нам не лгал, когда сказал, что листки попали к нему от Альфреда. Я очень внимательно следила за его лицом. Он был явно поражен, когда узнал, что у него оказалась копия». «Стало быть, Альфред!» раскрежетал Пирогов. Ну да, Альфред, подтвердила Амалия. Он состоял в шайке Рубинштейна и отлично знал, что если что-то утаит от шефа, ему придется несладко. Однако Альфред жаден. Вот и решил подстраховаться, сделал с чертежей копию и, вероятно, смешал листки, так что подлинные оказались в каждом наборе. Один экземпляр он, как принято в их шайке, доставил хозяину и получил за него неплохие деньги. А второй? Второй, очевидно, решил продать самостоятельно. «Вот как раз второй меня и беспокоит», — вздохнул Пирогов. «Итак, Амалия Константина, я еду в Москву». Во что бы то ни стало, нужно задержать прохвоста, пока чертежи не попали в враждебные руки. Что же до вас, то вы пока отдыхайте. День выдался для вас непростой, и...» Он говорил и все более терялся под пристальным взглядом собеседницы. «К тому же один экземпляр чертежей вы уже отыскали, продемонстрировав, так сказать, совершенно блестящие способности, и...» «Вы хотите сказать, что с меня хватит?» Осведомилась Амалия. «Голубушка!» — вздохнул Пирогов. «Ну зачем вы так? Мы с вами давно на службе, хорошо друг друга знаем. Не мешайте мне, хорошо? Ваш, не в обиду вам будет сказано, авантюризм, конечно, великолепен. Но мы последовали вашему плану, а в результате получили одни осложнения». Он покачал головой. Умерзавца Рубинштейна!» Такие высокие покровители, особенно из числа дам. Да и гости, кокотки, шулера и прочее канай тоже не приминут нажаловаться куда следует, еще и в газетах пропечатать могут. Примечание канай, шантропа, сброд. Французский — конец примечания. — Ах, какой ужас! — вздохнула Амалия с фальшивым сожалением в голосе. Пирогов покосился на нее. и почему-то побагровел. «Не подумайте, что я вам не признателен, Амалия Константинна! Напротив, очень даже благодарен!» Он поглядел на часы и выразительно кашлянул, напомнив мне тем самым Григория Никанорыча, который всегда так делал, когда хотел избавиться от докучного просителя. «Простите великодушно, господа баронесса, дела! Мне еще надо распорядиться!» «Конечно, конечно, Аркадий Сергеевич!» — Кстати, что там насчет Лемона? — О Лемоне можете не беспокоиться, — отозвался Пирогов. Он должен был уехать на одном поезде с Фридой, но она опоздала из-за плохой дороги, так что он отправился один. Подумал, вероятно, все равно они с ней потом встретятся, а время на вес золота. Да и мои молодцы наверняка его уже взяли. — Вы им сказали, чтобы они были с ним осторожны. «Ну, разумеется, госпожа баронесса! А сейчас простите, я должен спешить!» Пирогов поклонился на прощание, еще раз повторил, что ценит, уважает и помнит, и был таков. Амалия поглядела на меня и улыбнулась. «Да, не так я хотела закончить это дело. Вы что-то хотите у меня спросить?» «Да», — ответил я. «Кто такой Таубе? Вы хотели послать за ним, чтобы он открыл сейф?» Лицо баронессы посерьезнело. «А вы никому не скажете?» Слово дворянина. «Таубе, человек, который видел живьем еще государя Павла Петровича», сказала Амалия, «ему 92 года, и он уже давно не работает в нашей службе, хотя с ним иногда советуются по поводу некоторых вопросов. Обычно за ним посылают, когда дело совсем не ладится. И она улыбнулась. — Куда вы теперь намерены отправиться, полинер Не знаю, — откровенно признался я. — Наверное, в гостиницу. По правде говоря, я немного устал. — Ну зачем же в гостиницу? — возразила баронесса. — Вы вполне можете переночевать у меня в особняке. Тогда же удобнее. Вас там никто не потревожит? Заодно расскажите мне, как продвигается расследование убийства у Веневитиновых». «Двух убийств», — поправил я. Второй жертвой оказался учитель верховой езды Головинской. «Двух? Ах, щучья холера!» Амалия поморщилась, как от физической боли. «Зря я тогда уехала оттуда». Конечно, чертежи были важнее, но, скажу вам откровенно, Виневитиновы очень меня беспокоят. Так что у них произошло? Мы взяли извозчика, и экипаж покатил вдоль по набережной. Пока ехали, я успел рассказать Амалии все, что знал. Она слушала меня, задумчиво щуря глаза, а как только я закончил, вздохнула... и сняла с головы черный парик вместе со шпильками. Чертовски утомительно было все время таскать его на себе. Усмехнулась она, пряча парик, и стягивая сеточку, державшую ее настоящие волосы. Несколькими движениями поправила прическу.